Судя по жестам, притворно ужасался, притворяясь, будто его, как и прочих, вырвал из сна шум драки. «Ну, я ему сейчас...» «Тихо!» — сказал Бестужев, без церемоний ухватив хозяина за локоть. «Нужно иначе. Пусть себе тут торчит. А потом, когда все уляжется, мы его припрем к стеночке и вывернем наизнанку, как пустой мешок. Сумеете?» «Пожалуй», — скромно сказал Бестужев. «Пусть себе пока считает, что никто ни о чем не подозревает». «Ну, вам видней», — легко согласился Голдман. «Вы же у нас мастак в этих делах». К некоторому удивлению, без тужего хозяин вовсе не выглядел таким уж потрясенным. Буркнув мэру, чтобы немешкое послали за шерифом, он отобрал фонарь у кого-то из полуодетых постояльцев и скрылся в кладовой, наверное, собираясь лично убедиться, что его драгоценные пожитки целехоньки. «Кремень, верно?» — хмыкнул мэр, словно угадав его мысли. «Ну, мы с ним, Михаил, многое видали». Это вам, человеку свежему, в новинку. И поджоги бывали, и кислоту заливали в коробку с пленкой. Да, мало ли что бывало. Зевак прибавлялось, а вот баталия прекратилась окончательно и бесповоротно. Троих налетчиков спутывали заранее припасенными веревками. Насколько удалось разглядеть, им основательно досталось. Они уже не пытались вырваться, только вскрикивали и охали в лапах гордых победителей. Бестужев отошел в сторонку. Его участие в событиях уже не требовалось вовсе. А вот к привлекшей его внимание белой отметине следовало присмотреться. Бесцеремонно отобрав по дороге фонарь у кого-то незнакомого, он поднял его повыше, поднес к стене кладовой. Да, вот именно. На потемневшей от времени доске четко выделялась отметина, обнажившая светлое дерево, аккуратно на высоте его головы. Достав дрянной перочинный ножик, купленный в здешней лавочке, Бестужев раскрыл самое большое лезвие и принялся ковырять им в доске. Кончик наткнулся на что-то твердое, гораздо тверже, старого чуточку трухлявого дерева. Бестужев удвоил усилия и стал отковыривать вокруг по щепочке. Вскоре это поддалось. Лезвие ломалось с противным треском, а обломком Бестужев подналек, Что-то упало из проделанного углубления — Бестужев подставил ладони поймал на лету небольшой предмет, тяжелый и бесформенный. Приблизил фонарь. То, что лежало на его ладони, более всего напоминало смятую свинцовую пулю без оболочки. С равным успехом она могла оказаться и ружейной, и револьверной. Он мало разбирался в здешнем оружии и здешних калибрах. Впрочем, ружейный выстрел он разобрал бы даже в этом гвалте, а послышавшийся ему хлоп... Крайне напоминал именно, что револьверный выстрел. Но ведь он стоял в стороне от дерущихся. Даже если бы кто-то из нападавших успел выстрелить, пуля полетела бы абсолютно в другую сторону. Учитывая вид отметины, мысленно прикидывая траекторию полета пули, Бестужев с тягостным раздумьем посмотрел на окна гостиницы иные, озарены светом ламп, другие темнехоньки. Глава пятая. Сплошные неожиданности. «Ваше здоровье, Мишель!» — воскликнул мсье Леду и поднял стакан с красным вином. Его крайне немногословный механик только кивнул, повторив же жест патрона. «Ваше здоровье, господа!» — сказал Бестужев. «Они сидели рядом с аэропланом на пустых ящиках, а на четвертом ящике, на аккуратно разложенной газете, лежал аккуратно нарезанный сыр, ломти хлеба и несколько краснобоких яблок». Незатейливая закуска была сервирована с исконно-французским шармом, разложена так, что выглядела натюрмортом с полотна достаточно известного художника. Они чокнулись и выпили. Слава богу, французы, как Бестужев знал по пребыванию в их стране, отнюдь не склонны были цедить свой любимый напиток с купами глоточками на американский манер. «Жизнь понемногу налаживается, Антон, не так ли?» — спросил мсье Леду. «Даже бургундское удалось достать, и довольно недурное» если сделать поправку на то, что мы в Штатах, он нисколечко не походил на представителя одной из самых мужественных и романтичных профессий нынешнего времени. По представлениям Бестужева, основанным исключительно на отвлеченных теориях, авиатору непременно полагалось быть высоченным мужчиной с решительным обветренным лицом, упрямым подбородком и стальным взглядом, желательно блондином. Мсье Леду мало того, что оказался лысеющим брюнетом, «Как две капли воды», — напоминал хозяина бокалейной лавочки в парижском пригороде, — «толстенький коротышка с неуклюжими движениями и простецкой скучной физиономией, щекастой, неизбывно провинциальной, украшенной нелепыми усиками».